2013 год. Пайпер. Глядя на дочь Эмми, Пайпер не могла отделаться от мысли, что она попала в прошлое и сидит рядом с самой Эмми. Девочка была точной копией матери, пусть бледной и шокированной, но пугающе на неё похожей. Девочку забрала в свой захудалый трейлер её тётя Кристал, сестра Марка. Кристол усадила их за кухонный стол, покрытый расцарапанным пластиком, дала по банке тёплой колы и положила на тарелку солёные крекеры и нарезанный квадратиками оранжевый американский сыр, на вид как пластмасса. Я Луиза, но так меня называют только учителя в первый день учёбы и тётенька в поликлинике. А как тебя зовут остальные, спросила Пайпер. Все зовут меня Лу. Просто Лу. Вид у Лу был болезненный, словно она давно не выходила на солнце, даже веснушки поблекли. Глаза темно-синие, волосы светлые и тонкие, под глазами синеватые круги, губы потрескались. Трейлер оказался настоящей дырой, и Пайпер сочувствовала Лу, которая теперь была вынуждена здесь жить. К полу на кухне что-то прилипло, в раковине накопилась гора посуды, Некогда белые шторы пожелтели от сигаретного дыма, которым пропахло всё вокруг. Пайпер как будто попала в гигантскую пепельницу. Кристал, заловка Эмми, была высокой и худой, с тонкими тёмными волосами, завязанными в хвост грязной резинкой. На ногтях потрескавшийся зелёный лак цвета детской рвоты, в уголке рта язвочка. Присмотрите за ней часок, попросила Кристал. Надо сходить в магазин. Ладно, почему бы и нет, как ни в чём не бывало, ответила Пайпер, хотя сама подумала, кто бросает перепуганного ребёнка на первого встречного. Кристал жила в трейлере со своим парнем Рэем, барменом из какого-то клуба в Барре, что славится танцовщицами с обнажённой грудью. Пайпер узнала всё это от Марго. Он ушёл на работу, но следы его проживания были заметны: огромные мотоциклетные ботинки, треснутая кружка с именем Рэй. Фотография на холодильнике: Кристал и крупный мужчина с сальными чёрными волосами. Лу пила газировку. Пайпер начала объяснять, что она давняя подруга её мамы и что они играли вместе, когда были примерно того же возраста, что и Лу. Мысль о том, что мама когда-то была такой же юной, как сама Лу, заставила девочку улыбнуться. Мы катались на роликах под дно старого бассейна у мотеля, сказала Пайпер. Аллу улыбнулась ещё шире. Я тоже. Однажды меня там укусил паук. Жуть. Аллу кивнула. Они обитают в сточной трубе. Укус был сильный. На его месте появилась огромная болячка, которая долго не заживала. С тех пор мама не пускала меня в бассейн. Пайпер вздрогнула. Пришлось кататься у дома, но там одна галька. Иногда мама водит меня к велосипедной дорожке, а потом мы Лу резко замолчала. Взгляд у неё стал серьёзный, и Пайпер, замирев, подметила в ней черты невероятного сходства с Эмми. Надутые губы, голубые глаза с длиннющими ресницами, россыпь веснушек на носу и щеках. Пайпер машинально погладила Лу по взъерошенным волосам. Так хотелось потрогать их, вплести какие-нибудь весёлые разноцветные бантики. Эмми когда-то делала себе яркие пряди с помощью желе. Девочка дернулась, и Пайпер убрала руку. «Наверное, было здорово кататься по велосипедной дорожке». Во взгляде Лу мелькнула злоба, опять же, прямо как у Эмми. Она сделала глубокий вдох и закрыла глаза. Тетя Кристалл говорит, что можно по-прежнему любить маму, несмотря на то, что она сделала. Надо помнить о ней хорошее. Пайпер кивнула. «Одна моя подруга собирает бабочек», — вдруг сменила тему Лу. «Кендра». Она бывает плохой, отрывает у живых бабочек крылья. Это и правда, нехорошо, согласилась Пайпер. Иногда она и ко мне плохо относится. Что она делает? Лус мяла банку колы, обзывает меня дурочкой, когда я получаю плохие оценки по математике и правописанию. Мама говорит, что каждый умён по-своему. Она совершенно права, сказала Пайпер. Девочка улыбнулась, но улыбка быстро исчезла с её лица. Лу начала ковырять кожу у ногтя на большом пальце. «Зачем вы пришли?» – спросила она. «Хотела с тобой познакомиться?» Лу кивнула, еще сильнее смяв банку. «Я должна рассказать о том, что случилось?» «В каком смысле, милая?» Лу выпитила грудь и, изображая командный голос, сказала. «Все взрослые, что приходят ко мне, просят об одном. Расскажи, что случилось. Можешь своими словами». Получилось очень похоже в духе Эмми – Ты ничего не обязана мне рассказывать, у Пайпер колотилось сердце. За этим она и пришла, однако вдруг осознала, что не станет ничего требовать от девочки. Они просто посидят вместе, попьют колы, пусть Лу расскажет о школе и своих друзьях. Пайпер хотела сделать её жизнь чуточку лучше и нормальнее, а не быть очередной взрослой тётей, что снова и снова заставляет Лу переживать кошмары той ночи. Да я не против, Лу пожала плечами. С каждым рассказом это превращается в историю, в жуткую историю, которая случилась с какой-то другой девочкой. Вот бы забрать её отсюда, из этого поганого трейлера из Лондона, где ей не дадут забыть о страшной трагедии, посадить в самолёт и увести в Лос-Анджелес в свой опрятный дом. Из кабинета можно сделать спальню, поставить кровать с балдахином и завалить её мягкими игрушками. У Лу будет прекрасная жизнь, жизнь В безопасности. Пайпер никогда не хотела детей. Её жизнь и так была насыщенной: успешный бизнес, куча друзей, периодические, хотя в основном несерьёзные романы, однако эта девочка пробудила в ней материнский инстинкт. "Только если ты сама хочешь", сказала Пайпер. Было поздно начала Лу. Мама зашумела на кухне. Такое иногда случалось, когда она пила, натыкалась на что-то с грохотом, хлопала шкафчиками. Мама много пила, спросила Пайпер, нервно сглотнув. Мысль о том, что Эмми стала пьяницей, была невыносима. Подруга всегда стояла выше этого, не поддавалась никакой зависимости, но алкоголизм порой передаётся по наследству. Луза жмурилась. Иногда. Папа бросил много лет назад, а у мамы в холодильнике всегда стояла большая бутылка белого вина. В общем, я услышала грохот на кухне, потом в шкафу в прихожей. Видимо, тогда она достала ружьё. Папа хранил его в шкафу, как и мама вино в холодильнике, на всякий случай. У Пайпер на лбу выступил пот, руки тоже вспотели. Она ослабила шарф, расстегнула тёплую кофту. В комнате воняло всё сильнее: плесенью, сыростью, какой-то гнилью. Она пошла вверх по лестнице, напевая песенку: "Однажды смерть постучится к тебе. Ты узнаешь лицо, вы встречались". Ты видел её в том кошмарном сне, и ступени заскрежетали. Зеркало в руке берёшь и уже твёрд в своём убеждении: смерть это ты, а ты это смерть. Нужны ли ещё подтверждения? Пайпер вздрогнула. Бабушка Шарлотта тоже пела им эту песню много лет назад, незадолго до того, как всё изменилось. От мелодичного голоса Лу по телу Пайпер побежали мурашки, захотелось сказать: "Довольно, перестань". Лу укрепко зажмурилась и медленно раскачиваясь продолжила рассказ. Сначала она зашла в комнату, где спал папа, пробралась туда тихо, как мышь, и он, видимо, услышал, потому что они стали ругаться. Ты слышала, о чём они говорили, спросила Пайпер. Нет, но они жутко шумели, что-то разбилось, а потом мама закричала и вдруг бах. Пайпер дёрнулась. У меня в голове была только одна мысль где бы спрятаться? Я выскочила из кровати, набила под одеяло подушек, чтобы она подумала, будто я сплю. Я как-то видела такое в кино. А что потом? Я открыла окно на крышу. Мы с Левей иногда лазили туда смотреть на звезды. Оставаясь у Эмми на ночь, Пайпер тоже вылезала сквозь то окно. Они сидели на крыше, дымили сигаретами, которые Эмми таскала у бабушки, и попивали солоноватой шери, найденной на кухне. Подруга делала вид, что знает название всех созвездий, но Пайпер понимала, что она все выдумывает. Лягушка, глотающая девочку. Королева пауков. Рука с топором. Название, достойное кошмарных снов. Мама вернулась в прихожую. Я стояла прямо у окна и слушала. Она заглянула в комнату к Леве. «Мама», — позвал он, — «что ты делаешь?» «Спасаю тебя». «От чего?» «От кошмаров!» «Бах, бах, бах!» Пайпер отклонилась назад, как будто выстрелы попали ей в грудь. Потом она пошла за мной. Я увидела свет из коридора, когда она открыла дверь в комнату. Было холодно. Я стояла босиком, но черепица на крыше ещё не остыла. Она выстрелила в мою кровать, не развернув одеяло, затем вышла в коридор, и раздался ещё один выстрел, после чего всё стихло. Глаза Лу стали стеклянными, как у куклы. Я не хотела заходить в дом и стояла на крыше. Ало ненадолго замолчала, наверное, представляя, что она могла там увидеть. Затем, покачав головой, словно отрицая что-то, продолжила: "Я не могла пошевелиться". Наконец пришёл Джей Джей и отнёс меня в дом. Я прижалась лицом к его груди. Он попросил закрыть глаза и не открывать, пока он не разрешит. Джей Джей Паперо забыла, что Эми так называла Джейсона, откуда Лу знает это прозвище? Мамин друг полицейский. Он приходил к ней на прошлой неделе. Не знаю, что он ей сказал, но она расстроилась. Когда я пришла, она плакала, а Джей Джей держал её за руку. У Пайпер вырвалось удивлённое восклицание. Впрочем, она сделала вид, что кашляет. Какого чёрта здесь делал Джейсон? Зато той ночью плакал он, когда нёс меня через дом. А чтобы заставить полицейского плакать, должно случиться что-то очень-очень плохое. Пайпер могла бы, да и должна была бы как-то утешить и приободрить девочку. Но все слова, что приходили на ум, казались оскорбительными и совершенно неуместными. Гудел холодильник, тикали часы на плите, шипела газировка, в другой комнате играло радио, так тихо, что, может, ей просто почудилось. Пайпер вспомнился переносной приёмник, настроенный на станцию Top 40, который Эмми всюду таскала с собой. «Как-то раз, — вдруг заговорила Лу, — мама повезла меня в город, и там, на одном здании, я увидела маленького каменного человечка с крыльями. Горгулью». «Ага», — с улыбкой ответила Лу. Вот и тогда на крыше я представляла, что приросла к стене и старалась не дышать, как горгулья. Кристалл вернулась через час с блоком сигареты и огромной бутылкой диетической соды. Скорее она дала понять, что услуги няньки ей больше не требуются. На обратном пути Пайпер проигрывала в голове пугающий своей простотой рассказ Лу о брацеслу, обращая внимание на каждую деталь. Зачем Джейсон ездил к Эми на прошлой неделе? Знай Морго об этом, она рассказала бы Пайпер. Получается, он скрыл это от жены. Почему? Можно представить себе несколько вариантов ответа, один хуже другого. Что-то ещё в рассказе Лу не сходилось. Осознание пришло к Пайпер постепенно, как летний закат: сначала понемногу меркнет свет, а потом появляются светлячки и звёзды. Всё происходит у тебя на виду, но замечаешь ты это только сейчас. Когда Джейсон нашёл Луну на крыше, её ноги были в крови, он сам так сказал. Если девочка вылезла в окно, услышав первый выстрел и замерла там как статуя, пока в доме шла бойня, то откуда взялась кровь?